Пусть только Питерс попадет этому типу в руку, прежде чем он успеет приступить к делу. С наигранной бодростью произнес я. Тогда я нисколько не буду на него за это в обиде. Питерс будет не один. Мрачно сказал Крид. Я уделяю на это операцию сорок человек. Они будут размещены через каждые двадцать ярдов вашего маршрута. Знать их в лицо вам не нужно». Одни будут сидеть в машинах, другие — болтаться под видом бездельников, третьи — прятаться в укрытиях. Как только этот сопляк попытается рыпнуться, он даже и понять ничего не успеет, как его уложат. Чудесно. Я ощутил огромное облегчение. Часа через два уже достаточно стемнеет. Я ухожу уточнить детали с моими подчиненными. Советую вам не волноваться. Следующую пару часов я провел вместе с Берни за игрой «Веришь, не веришь». не заметил, что существует обычай играть в карты с приговоренными к смертной казни, и хотя игра не приводила его в восторг, он счел своим долгом попытаться отвлечь меня от мысли о моем ближайшем будущем. Игрок Берни был не ахти какой, и вскоре я облегчил его карманы на 3 доллара. «Тебе, Чет, эта мелочь может уже и не понадобится, законючил он, когда я предложил ему раскошелиться. «Если хочешь, я могу дать тебе расписку. Я предпочитаю наличные. Ведь может так случиться, что не успею присовокупить эту сумму к своему текущему счету?» «Коль скоро разговор зашел о твоем состоянии, Чет, хочу осведомиться, успел ли ты составить завещание?» Съезвил Берни, выкладывая деньги. Вошел Питерс. «Ну что, собрались?» «Мы готовы. Так что делать теперь за вами. Я поднялся. Не поминай лихом, Берни. Если я не вернусь, то свое имущество завещаю в твою пользу». «Серьезно?» — лицо Берни просветлело. «И телевизор тоже. И телевизор тоже, хищник ты несчастный». Нам пора. Питерс оскалил зубы, что у него означало улыбку. Мы дошли до конца коридора, где нас поджидал Крид. И так все продумано. Во время прогулки вы ни на секунду не исчезнете из поля зрения моих людей. Держитесь с середины тротуара и своего графика движения. Тогда будет полный порядок. Подбодрил он меня. «Надеюсь...» Я взглянул мимо него, через раскрытую дверь на улицу, словно на потусторонний мир. «Всего доброго. Даю вам 60 секунд, а потом выхожу следом», сказал Питерс. Кивнув, я перешагнул через порог и, спустившись по ступеням, оказался на темной безлюдной улице. Нащупав в кармане рукоять пистолета, я почувствовал себя несколько спокойнее. «Не подстрелите ненароком меня!» Бросил я Питерсу, подошедшему к двери. «Непросто ну, волнуйтесь, я ведь обязан вас опекать, понимаете? Опекать!» Он произнес шутку слишком уж самоуверенным тоном, я опять пожалел, что не придумал более безопасного способа поймать бандита. «Ну ладно, глядите в попросил я, и, чувствуя себя совершенно нагим от страха, побрел вдоль скупо освещенной улицы, крепко сжимая в ладони пистолет. Шагов через... В пятьдесят мое внимание привлёк здоровенный детина. Он курил и скользил по мне небрежным взглядом, а когда мы поравнялись, прошептал «Берюся в заклад, что поджилки у тебя трясутся». Я прошел мимо, не удостоив его внимания. Путь до гостиницы казался бесконечным. Каждый раз, когда мимо проезжала машина, Волосы у меня на голове шевелились. Вид случайного прохожего вызывал приступ сердцебиения.